Глава 17. Горы Троодос, величественные, покрытые вековым сосновым лесом, необыкновенные. Только я их не вижу. Не могу сказать, что мне очень сильно хотелось бы видеть. Я вообще не хочу ничего видеть. С утра почему-то сердце не на месте, в груди всё сжимается. Стараюсь не срываться на Наде, помню обещание, данное доктору. все таки я мужчина. Я должен сдержать данное слово. Воробушек сегодня какая-то притихшая. Даже моя мать интересуется, у неё всё ли хорошо. Я молчу. Не могу сказать матери о том, что она, кажется, сошла с ума. Она заставляет Таму вести её в православный монастырь. Странно, что Тамерлан так легко согласился и принял эту её выходку. Я против. Но разве меня кто-то слушает? Ильяс, не нужно так воспринимать всё. Говорит мне там, ещё в отеле. Матери это нужно, пойми. А если близкому, любимому человеку что-то нужно, надо постараться это сделать. Открываю рот, чтобы возразить ему. Зое было очень нужно, чтобы Тамерлан женился на ней. И что в итоге? Но вовремя затыкаюсь. Я не тот человек, которому позволено судить об этом. Мы приезжаем к монастырю, выгружаемся из большого микроавтобуса. который специально арендовал в отеле Тамерлан. Брат помогает мне сесть в инвалидную коляску, хотя я бы, честно говоря, с удовольствием бы остался в машине. Надежда, вы погуляйте пока с Ильясом. Тут, на площади. Я провожу маму. Надя везёт меня, кажется, по какому-то рынку. По крайней мере, я ощущаю ароматы специй, мёда, кожи, тканей, всего, чем обычно торгуют. Внезапно я слышу голос, и мой мир словно переворачивается. Петрос, не надо, пожалуйста. С силой сжимаю колеса кресла, стараясь остановить. Что случилось, Ильяс? Стой. Молчи. Прислушиваюсь, мысленно ругая себя последними словами. Я схожу с ума. Или не схожу? Что? Молчи. Ору, забывая о том, что мы стоим в людном месте. Слушаю гомон толпу, пытаясь уловить хоть что-то, хоть какой-то знак. Смех. Да, этот смех. Чистый, как колокольчик. И низкий мужской голос, который что-то вещает, кажется на местном. На греческом. Надя. Шепчу, потому что нет сил говорить громко. Надя, посмотри вокруг. Тут есть девушка. Высокая, стройная, с длинными золотыми волосами. Стоп, нет, не длинными. Она их обрезала. Девушка с короткой стрижкой есть? Ильяс, тут десятки людей. И девушек довольно много. «Кого ты ищешь, ты?» Я слышал голос. Я слышал. Замираю, пытаясь сосредоточиться, но слышу только гомон разношерстной толпы. Совсем рядом какая-то тетка на русском торгуется, покупая сладости, пытаясь объяснить что-то киприоту, не понимающему языка. Очень смешно, но мне не до смеха. Слышу какофонию голосов, но колокольчика больше нет. Черт. Надя, надо выехать. Туда, вперед. Мне показалось, что та, кто говорила голосом Светлячка, пошла вперёд. «Ильяс, ты... ты ищешь Зою, но она...» «Поехали, я сказал, вперёд!» Я снова груб, но мне просто необходимо туда, за этим голосом. Надя катит коляску вперёд. Я прислушиваюсь, стараясь заглушить бешеный гул крови в венах. Мне надо слышать, а я не могу. В ушах стоит дикий грохот. Я сам себе хочу вырвать сердце, чтобы остановить этот поток. И вдруг... Петрос! Дальше не слышу, хочу крикнуть «Зоя!», но горло перехватывает, и я лишь соплю. Надя, вперёд туда. Рукой показываю, сам готов управлять этим несчастным корытом, чтобы ехать быстрее, но я не вижу, куда. Ильяс, тут некуда дальше, дорога закончилась и обрыв. А раньше повернуть нельзя было. Был поворот, но вези туда. Там смотровая площадка. Вези! Весь дрожу в шоке и нетерпении. «Там есть кто-то». «Да, пара». «Кто? Девушка? Она? Ты же видела фотографии Зои?» «Нет. Тут... Тут пожилая пара. Кажется, иностранцы. Они уходят». «Где мы?» «Мы на смотровой площадке». «Тут... Тут ограда и обрыв, и никого». «И никого. Я понимаю это. Пожилая пара проходит мимо». Слышу шаркающие шаги и характерную для англичан кашу во рту. Я упустил её. Девушку с голосом светлячка. Я проиграл. Оставь меня, Надя. Как? Ильяс, я не могу тут. Прошу. Кричу, но вспоминаю слово, данное Самаду. Она ни в чём не виновата. Прошу, пожалуйста, дай мне десять минут. Я хочу побыть один. Просто побыть один. Ильяс, ты... Тут серьезная ограда, впереди и... Ты думаешь, я решил покататься с горы? Глупая ты, воробушек, я просто воздухом подышу и всё, десять минут. Сам не знаю, зачем мне эти минуты. Просто подумать о жизни, о любви, о том, зачем вообще это всё. Эта жизнь, этот мир. Подумать о том, что в один непрекрасный день всё это может взять и схлопнуться в крохотный шарик, исчезнуть. Не только наша больная насквозь планета, вся Вселенная. Придут неведомые нам демиурги, боги, и решат, что эксперимент с нами признан неудачным. Мы не имеем права на существование, и всё. Я не сильно религиозен. Может, поэтому в голову лезут такие дикие мысли. Бог один. И именно Бог предопределил нашу судьбу, мою судьбу, кадр. «Я должен нести её с честью». «Только зачем же Бог меня искушает, вызывая в памяти смех Зои?» «Брат, что случилось?» «Тамерлан». «Конечно, Надя побежала жаловаться». «Нет, не жаловаться. Я знаю, что она искренне беспокоится обо мне». «Глупый воробушек». «Не видишь?» «Любуюсь горным пейзажем». «Красиво». «Да, красиво». «Там не отвечает на мою шутку». Когда ты прекратишь издеваться над девочкой?» Они сговорились. Ухмыляюсь, качаю головой. «Что мне сказать? Что если я не буду так себя вести с ней, то...» «Я больше не буду, честна. Только давай, когда мы вернёмся домой, ты уволишь её, а? Когда мы вернёмся, я сама уволюсь». «Чёрт! Чёрт!» «Как я мог не услышать её шаги?» «С досадой стучу кулаком по подлокотнику». Надя, ты ты не понимаешь. Я всё понимаю. Говорит сдержанно, чтобы я не понял слёз в её голосе. Тамерлан, можно я схожу в храм? Мне нужно. Иди. У тебя есть полчаса хватит, надеюсь. Извините. Надя там останавливает её. Не спеши, мы подождём. Ты помолись за нас тоже, если если можно. Можно. Бог один. Он есть любовь. Любовь. Нет, только не это. Только не любовь. Повторяю, понимая, что это бессмысленно. Я уже увяз в ней, как в сладком меду. Увяз так, что не выбраться. Я люблю её, эту девушку, с нежным чириканьем, мягкими руками, сладкими губами. Я никогда не видел её лица, но это не важно. Всё не важно. Я люблю.